Diversity Management Порфирий Каменев Издавна говорят на Руси разлука, как ветер. Малую любовь она гасит. А большое раздувает в такое пожарище, что происходит серьёзная порча имущества, и в некоторых случаях даже ставится вопрос об уголовной ответственности сторон. Также и с полюбившимся читателю-рассказчиком. Плохой забывается сразу, а хороший...